Глава 13 Собственно, его появление я заметила краем глаза, продолжая неспешно кружиться в танце с Кириллом. Однако драконий взгляд в тот же момент буквально почувствовала кожей. Ее едва ли не ненатурально запекло. А потом и вовсе вынужденно повернулась к нему. «Да уж, с таким лицом, наверное, муж смотрит на жену, застуканную в постели с любовником». Интересно, кто и когда дал ему повод так зырить. Кириллу его взгляд тоже явно не понравился. Чувствовала, насколько он напряжен. Как бы ни подрались. Гирзл тем временем подхватил за спинку тосковавший у стены стул, поставил его перед столом и уселся, неотрывно наблюдая за тем, как мы танцуем. Дотанцовывала я уже на ватных ногах. Не представляла, что будет дальше, и последние аккорды песни прозвучали, словно конец похоронного марша. «С Новым годом!» — проговорил Гирзл, едва стихла музыка. Я спешно выключила проигрыватель в телефоне, пока не началась следующая композиция. «Спасибо», — сказала, попытавшись взять себя в руки. Потом, помедлив секунду, обвела рукой стол. «Угощайся». Словно услышав меня, в покой вошел Нага, поставил перед гирзолом прибор, хотел было положить ему что-нибудь в тарелку, но дракон кивком головы отправил его из комнаты. Что, самообслуживание? Или его чешуйчатое величество решил, что роль слуги должна исполнять я? Кстати, когда это он успел отдать распоряжение Нагу? Однако Гирзел меня не разочаровал, сам обеспечил себя нарезкой. Кирилл не слишком охотно, но наполнил бокалы. Над столом повисла гнетущая тишина. «Мне нравится эта ваша ёлка», — разбавил её дракон, скосив глаза на сияющую огоньками зелёную красавицу. Причём во взгляде явственно читался его немалый вклад в нашу подготовку к Новому году. Но, в общем-то, не без оснований, если бы не гирзал, у нас имелись бы только яйца да стразы, которые нечем было бы приклеить к скорлупе. На ней явно не хватает дракона, язвительным тоном заметил Лесовский. «В смысле?» Гирзл подозрительно сузил глаза. «У меня дома есть ёлочная игрушка, дракон», пояснил Кирилл, «и я каждый год с удовольствием вешу его на ветку». «Ой, у меня тоже есть», — улыбнулась я. «Когда был год дракона, их много разных продавалось». «Да-да», — закивал шеф. «Мой смешной такой, толстенький, с маленькими крылышками». Ящер хмуро поглядывал то на меня, то на него. Кажется, идея вешать на елку дракона не пришлась ему по душе. А на последних словах Кирилла он и вовсе скрипнул зубами. И вот зачем его так провоцировать?» а мне теперь сглаживать за ним углы. «Это детеныш, наверное», — поспешно вставила я. «Вероятно», — согласился Лисовский. Впрочем, язвительная улыбочка с губ не сошла. «Что за год дракона?» — спросил гирзал протягивая руку к бокалу. «Это по восточному календарю», — поспешила пояснить я, пока шеф все не усложнил. «Там каждый год символизирует какое-нибудь животное». На слове «животное» на лице Гирзала дёрнулся нерв. «Ага, сгладил углы, называется». «Нужно будет на наш Новый год тоже поставить ёлку». Вдруг произнёс дракон. «И повесить на неё щенка». «Это он вообще к чему?» «Повесь», — усмехнулся Лисовский. «Надеюсь, хотя бы не живого?» «Нет, свежезажаренного в драконьем пламени». Теперь ехиднейше улыбнулся ящер. «О, этим ты, безусловно, произведешь впечатление», бросил шеф, в особенности на лану. Лично мне уже подурнело от таких шуточек. Впрочем, гирзал кажется, осознал, что сморозил что-то не то и вновь помрачнел. «Давайте выпьем», подняла я бокал. Мужчины последовали моему примеру. Причем их бокалы сошлись как-то уж очень гулко и выразительно, будто проверяли друг друга на прочность. А мой интеллигентно пристроился сбоку, напоминая, что сейчас праздник, а не разминка перед боем. Глотнув вина, Гирзел бросил взгляд на мобильник, лежавший рядом со мной. Внутри похолодело. Кирилл нехорошо сузил глаза. «У вас тут музыка была». Ненавязчиво заметил дракон, не отрывая глаз от телефона. «Хочешь узнать, как музыканты вместе с инструментами помещаются в такой маленькой вещице?» Спросил его лесовский снова ехидно. «Поверь, никакой магии. Я тебе сейчас подробно расскажу, как устроена эта музыкальная, так сказать, шкатулка. Начну с того, что...» «Обязательно расскажешь». Прервал его гирзл, но позже. А сейчас я хочу пригласить Лану на танец. Черт, и ведь не откажешь, особенно после того, как сама же ему вдалбливала правила хорошего тона. Но я-то ладно, от одного танца с ящером не развалюсь. А вот как Кирилл на это отреагирует, даже страшно подумать. Впрочем, так просто дракон меня не получит. Открыла было рот, но меня опередил шеф, буквально сняв с языка уже заготовленные слова. «Если дама ужинает не одна, то, приглашая на танец, необходимо спросить разрешение у ее кавалера». Лицо Лисовского прорезала саркастическая улыбка. «Это же элементарно!» «Ватсон», — добавила я тоже с улыбкой, глядя на дракона. В глазах Гирзела вскипел ураган внутренней борьбы. Гремучая смесь из задетого самолюбия и желание спокойно без конфликта потанцевать со мной грозила в любой момент прорваться наружу и спалить нас обоих драконьим пламенем. Спустя несколько секунд разум все-таки победил эмоции. «Разреши пригласить твою даму на танец», — выдавил ящер. «Разрешаю», — малость помедлив ответил Кирилл повелительным тоном. В глазах Гирзала на мгновение сверкнула жажда расправы, быстрой и кровавой. Однако титаническим усилием воли он взял себя в лапы и поднялся из-за стола. Вслед за ним встала и я. Не хотела с ним танцевать примерно настолько же сильно, как хотел этого он, но уже дала себе установку не портить праздник и была морально готова следующие минут пять провести в объятиях наглого ящера. Снова запустила сборник в телефоне. И только сейчас подумала, умеет ли Гирзел танцевать медленный танец. Хотя он ведь наблюдал, как мы с Кириллом танцуем, да и ничего сложного в этих движениях нет. Короче, захочет, поймет, что надо делать. Мы подошли друг к другу, его руки тут же по-хозяйски легли мне на талию. Скосила глаза на лесовского Тот сидел недвижимо и напряженно, Как хищник, несколько часов выжидавший жертву и теперь готовый совершить смертельный прыжок. Лучше бы вообще не смотрела в его сторону. Эх!» Положила ладони гирзулу на плечи. «А у него тоже мышцы рельефные и стальные», отметила невольно. «А еще поймала себя на мысли, что прикосновение к этим мышцам мои мурашки проигнорировали, просыпались, зевали и снова засыпали». Мы медленно поплыли в танце. «Чертов дракон» притянул меня так, что расстояние между нами было предельно допустимым. Кирилл себе такого не позволял. Решила абстрагироваться, погрузившись в музыку. Неожиданно мурашки, резко, словно бы по команде, встрепенулись, сделали стойку и устремились куда-то. «С чего это вдруг?» Гирзл что-то интимно шепнул мне. обдав жаром волосы на макушке. «Что?» переспросила я, подняв на него глаза. В этот момент музыка резко оборвалась. Мы остановились. Вынырнув из драконьих объятий, подошла к мобильнику. Гаджет не подавал признаков жизни. Включила. «Батарея разряжена? Как так? Киржет только что его зарядил. Солгал?» кажется, я задала ему неудобный вопрос, и он отвлек мое внимание на телефон, заявив, что тот полностью заряжен. Наверняка успела лишь частично насытить батарею. Хотя я же краем глаза видела тогда полный заряд. Или не видела? «Включай», — потребовал дракон. «Не могу», — я показала ему черный экран. Впрочем, с тем же успехом могла продемонстрировать такую же черную заднюю панель, Разницы он бы не уловил. Не можешь, или не хочешь, начал закипать гирзал. Сдохла шкатулка, не видишь что ли, бросил ему Лесовский. Сумеешь починить. В тоне дракона приказ смешивался с просьбой, причем первое превалировало. На досуге посмотрю, а от этим временем как раз поразмыслишь о бесчестности некоторых приемов. добавил шеф, многозначительно посмотрев на чешуйчатого. Хм, а это он вообще к чему? Типа нечестно врываться на чужой праздник без приглашения? Но Гирзл-то его определенно понял и готова побиться об заклад, если бы не габариты покоев, он бы сейчас перекинулся. Нет уж, давайте без эксцессов. «Пойдемте снеговика слепим», предложила я, желая замять назревающий конфликт. Вообще слово «назревающий» было не совсем верным. Конфликт витал в воздухе с первой же секунды появления здесь ящера и лишь временами еле заметно слабел. «Какого кодовой матери снеговика?» Пророчал Гирзал. Мы с Кириллом дружно улыбнулись. Вражеский клан кода у них, оказывается, символизирует нечистую силу, а дьявол умада мада сто процентов блондин. Это такой... «Забавный человек и снежных шаров», — пояснила я. «Неужели у вас, дети, ничего подобного не лепят?» Дракон помотал головой. «И это называется мир высшего порядка? Кошмар какой! Может, они еще и в снежки не играют?» — спросила осторожно, боясь окончательно разочароваться в высших мирах. «В снежки играют», — заверил меня дракон. «Но, слава богу, не все так безнадежно». «Мне нравится идея», — выступил Кирилл. «Идемте». Сказано это было так, будто мнение Гирзола уже не играло никакой роли. «Ладно, посмотрим, что это за забавный «человек».» Сдался Гирзел, плеснув, тем не менее, в слово «человек» щедрую порцию яда. «Нужны будут два уголька и морковка», — вспомнила я уже на первом этаже. «Нам принесут». Бросил на ходу гирзл. «Тогда еще ведро и пару веточек, руки из них изобразить». Дракон кивнул. «Неужели они отдают распоряжение мысленно? Но, положим, тому нагу, что принес прибор, он мог заранее приказать. Но сейчас даже не подумал ни к кому обратиться». «Вышли мы на сей раз во внутренний двор, спустились с крыльца и отошли от замка метров на тридцать». И только тогда я осознала, что температура-то для снеговиков не самая подходящая, слишком морозно. Впрочем, Кирилл ведь тоже должен это понимать. Он остановился, сосредоточенно обозревая заснеженный двор. Ага, и до него дошло лишь теперь. «Это еще зачем?» — прозвучал удивленный вопрос Гирзела. «Из сухого снега ты вряд ли скатаешь шар». чуть снисходительно пояснил шеф. «Ну, если без магии, то, наверное», бросил дракон высокомерно. «Мы же собирались лепить снеговика так, как у нас это делают самые обыкновенные человеческие дети», напомнил Кир не без сарказма. «То есть они тоже способны вот так, магией, подтаять снег?» Ехидно осведомился чешуйчатый. «Нет». просто они этим занимаются в подходящую погоду». Пока мужчины пререкались, снег вокруг начал чуточку проседать. «Готово», — еще секунд через десять заявил Лесовский повернувшись ко мне. «Ну так приступайте», — усмехнулась я. Кирилл нагнулся, слепил снежок и стал катать его, наращивая объем. Понаблюдав за ним, Гирзел занялся тем же самым. А я, Решила скатать голову. Закончили примерно одновременно. Самый большой ком оказался у Кирилла. На него он и выдрузил тело, которое сделал дракон. Едва я установила голову, к нам приизмеился наг и вручил гирзелу ведро, веточки, два уголька и пару морковок. Видимо, он не знал, какого именно размера нужна морковь, и на всякий случай притащил два варианта, побольше и поменьше. Я взяла у ящера угольки, и сделала снеговику глаза, потом приладила руки. Кирилл же нахлобучил на снежную голову ведро и воткнул небольшую морковку в центр лица. Крупная осталась у гирзола в руке. «В принципе, можно и ее пристроить», — усмехнулся дракон, вертя в руке морковину. «Пусть это будет снежная баба», Постановила я и отобрала у него морковку, видя, что он уже близок к тому, чтобы действительно ее пристроить. «Не приведи сатана, сейчас еще повелит принести сюда пару помидоров. Нафиг-нафиг, обойдемся бесспорно снеговиков. А то мужиков тут и так слишком много». Кажется, Гирзл воспринял это как намек на то, что он здесь лишний. В его глазах сверкнул нехороший огонек. «Ну, вообще он прав». хотя в данный конкретный момент я вовсе не это имела в виду. «Мы сделаем ей кавалера», — неожиданно заявил он, посмотрев сначала на снежную бабу, потом на Кирилла, затем перевел взгляд на морковку в моих руках. Тем более нос пропадает. Но одно условие — шары катаем магией. «Легко», — принял вызов Кирилл. «Но вот не могут они без соперничества». Кстати, я тут подумал и решил, вновь заговорил Гирзл. Утром тебя выделят отдельные покои. Теперь уже он посмотрел на Лесовского весьма многозначительно.